Звучит красиво. Матвей позволил себе усмехнуться. Это гид центр по нравственному воспитанию чиновников с помощью пули и кинжала. Тарас оставался невозмутимым. Мы не видим иного пути. Те, кому объявил войну Стоп-Крим давно уже не люди, а человекоподобные монстры с извращённой моралью. У англичан есть афоризм: если правила игры не позволяют выигрывать, английские джентльмены меняют правила. Убешивание и призывы к совести монстров явно не помогают, и мы вынуждены играть по более жёстким правилам. Существует ещё одна поговорка, медленно проговорил Матвей. Для других мы создаём правила, для себя исключения. Как в данном случае сделали вы, присвоив себе право судить и карать? Мы не видим иного пути, повторил Тарас тихо. Действия негодяев требуют адекватного ответа. Откройте нам глаза, сообщите методы, столь же действенные, как наши. но не опирающиеся на террор и насилие, и мы пойдём за вами. Матвей молчал, разглядывая цветочный узор на тарелке. Когда он понял, глаза Тараса рядом не было. Он исчез бесшумно, как привидение. Впрочем, Матвей не особенно удивлялся, он чувствовал, что разговор не окончен. Одно только мучило, очень хотелось выяснить секрет Горшина, эзотерика, человека круга, способного исчезать подобно бесплотному духу. Да и узнать заодно, что такое круг в натуре. Успенского внутренний круг описан, так сказать, теоретически, а тут он, похоже, реализован на практике и столь же реален, как мафия. Пообедав, Матвей позвонил из автомата по четырем нулям, сообщил, что ключ скоро будет готов и отправился домой, где до пяти часов регулировал персональный комп с радиовыходом на компьютерную сеть Федеральной службы контрразведки. Убедившись, что коды подключения действуют, Соболев дал компу задание найти в памяти всех подконтрольных КР сетей сведения о Тарасе Горшине и поспешил к Влфаку на машине Ильи, даже не подумав уведомить его о своём решении оставить авто у себя. Кристина появилась с группой сокурсников, раскрасневшаяся, юная, свежая, удивительно милая, с трудом отбилась от желающих сопроводить её хоть на край света и подбежала к Матвею, который ждал её на скамейке под липой. Взгляды, которыми их проводили, Ребята из группы Кристины были весьма красноречивы, и Матвей решил больше не засвечиваться перед этой компанией, обладавшей хорошей молодой и ривневой памятью. Он знал, чем может грозить ганфайтеру перехватчику случайная встреча с нежелательными знакомыми, не в смысле страха за собственную шкуру, а в смысле срыва даже особо тщательно разработанной операции. Не отреагировал он и на громко высказанное им вслед пожелание курчавого Ромео Жоржа не гулять допоздна, а то всякое может случиться. Ну и студенты пошли, улыбнулся Матвей, распахивая дверцу машины и усаживая девушку. В своё время филологи были поинтеллигентней. Чем сосуд заполнен, то и из него льётся, засмеялась Кристина. Он сын какой-то шишки из Федерального собрания, вот и считает, что ему всё дозволено. Лезет и лезет с предложениями и советами, надоел уже. Красивый парень, разветь неплохо. Вот-вот, уже демонстрировал свои мускулы. Но мне не нравятся ребята, которые мало думают и много себе позволяют. Жоржик вообще человек действия, даже удивительно, что он пошёл на филологический, абсолютно не престижный. Я другого мнения. Кто не умеет действовать, тот не умеет и думать, смотря как действовать. А насчёт думать, послушали бы вы его безапелляционные суждения о классиках. Если все мысли Жоржа перевести на деньги, то не хватит и на сникерс. Итак, куда мы идём? Можем поехать в кафе Русский купец на Остоженке. Я в нём не был ещё. Говорят, кухня там неплохая. А если не боишься, поехали ко мне домой. У меня хороший бар, чай, кофе и видик с набором кассет. Кристина подумала, потом отмотала головой, чему-то улыбнувшись. Видимо, вспомнила предостережение Жоржа. Не обижайся, но в другой раз. Поехали в Русский купец. Я хочу есть. Надеюсь, ресурсов у тебя хватит, или ты тоже из купцов? Матвей, улыбнувшись в ответ, тронул машину с места. Просто не верилось, что когда-нибудь ещё выдастся такой вечер, тихий, спокойный, без конфликтов и шума. Кристина держала себя мило, просто с поразительной естественностью, хотя и была точна в оценках. И Матвей не раз поражался её созвучным с его представлениям о литературе и суждениям о жизни, а ведь ей только-только исполнилось 18. Танцевали они всего два раза. А потом лишь слушали музыку и говорили, говорили обо всём, что приходило в голову, чувствуя себя свободно и не стремясь во что бы то ни стало вести светский разговор. Кристину Матвей тоже поразил однажды, хотя впоследствии пожалел об этом. Эффект он не любил. Хорошо помню наставление учителя-тренера о том, что мастер должен применять технику владения телом и предметами быто незаметно, без излишней бравады и показухи. А случилось это так: Официант принёс пиццу, забыв ножи, и пока он ходил за ними, Матвей разрезал ароматно дымящуюся лепёшку на четыре части с помощью новой тысячерублёвой банкноты. Как он это сделал, Кристина не заметила. Весь трюк заключался в скорости движения тонкого листика бумаги, но Матвей не стал ей ничего объяснять и перевёл разговор на другую тему. Заговорили о гадании на картах по звёздам по китайской книге перемен и другими способами. Перешли на психику, восприятие прогнозов. Неожиданно для себя самого Матвей признался девушке, что видит странные сны, и даже рассказал несколько последних. Кристина, она разрешила называть себя Крис, как звали родители, или Христи, как звала бабушка, Полька по происхождению, живо заинтересовалась этой темой, потому что многое читала о сновидениях и их толковании. Но истолковать сны Соболева сразу не смогла и пообещала покопаться в литературе. «Все это так интересно», — заключила она, задумчиво поглядывая то в зал на танцующих, то на лицо Матвея, севшего таким образом, чтобы тень откатки с фикусом падала на него. «Удивительно, что ты помнишь свои сны. Обычно они не запоминаются, бледнеют и к утру исчезают. Может быть, ты какой-нибудь скрытый буддист или пророк, или просто пришелец, и с тобой хотят таким способом связаться соотечественники, инопланетяне». Матвей только улыбнулся в ответ, но не мог самому себе признаться, что хотел бы выяснить, что в действительности с ним происходит. Кристину он отвез к общежитию в 12-м часу ночи, дождался прощального взмаха рукой с балкона 8-го этажа и поехал домой. Спал он как убитый в одной позе, без сновидений, а наутро после обязательного часового тренинга отправился к Илье Муромцу за своей машиной. Автомастерскую Ильи он нашел в плачевном состоянии. Ворота сорваны, будто сквозь них проехал танк. Гараж изнутри разгромлен, как после нападения разъяренных слонов. Линкольн, который ремонтировал Илья, превратился в груду металлолома. И лишь машина Матвея, стоявшая в закутке за стеллажами с инструментом и деталями, осталась цела и невредима. В мастерской копался хмурый молодой парнишка, помощник Ильи. Собирал мусор, осколки, разбитую мебель, подметал пол. Что произошло, тихо спросил Матвей, сжимаясь от нехорошего предчувствия. Парень глянул на него из-под лобья, продолжая заниматься делом, потом, видимо, вспомнил. Это ваш аппарат, что ли? Мой. Вот ключи. Он достал из кармана ключи от Таврии. Мы его сделали, можете забирать. Не хуже, чем у Джеймса Бонда. Движок с форсажем даёт под 200, подвеска усилена, бак увеличен, берёт под 60, заднее стекло бронеплекс. Что ещё? «Достаточно», — улыбнулся Матвей. «С хозяином я сам рассчитаюсь. Где он? И что тут у вас тряслось? Потолок рухнул?» Парень вытер лицо ладонью, но лишь размазал грязь. Сказал нехотя. «Банда наехала? Милиция только перед вами убралась. А Илья в больнице. Подстрелили его». «Что?» Помощник Ильи снова принялся за уборку, проигнорировав вопрос. Буркнул под нос. «Живой он! Пуля прошила бок на вылет, порвала под вздошную сумку». А вторая застряла в ноге. Стреляли из автомата? Нет, из какого-то волка. Я слышал разговор инспектора со следователем. Матвей присвистнул про себя. Пистолет-пулемёт Волк был последней разработкой завода Арсенал, и именно утечка стволов со склада Арсенал и была первым заданием Соболева, полученным от Ивакина. Как странно всё переплелось в этом не самом лучшем из миров, где он лежит в склефосовского. Только вас не пустят, он без сознания. Моя сестра только что оттуда приехала. Как это произошло?» Парень распрямился. «Да как, вошли и...» По его словам, вырисовывалась такая картина. Давешняя команда ракетиров, которой Илья дважды дал от луп, вломилась в мастерскую в начале седьмого утра, когда там был только Муромец. Вставал он рано. Бандиты начали громить мастерскую, бить оборудование, машины, а когда вмешался Илья, раскидав крутых громил, кто-то из них достал с перепугу пушку. И что по этому поводу заявила доблестная милиция? Да ничего, парень помрачнел еще больше. Дохлое, мол, дело, я им говорю, они же и весь квартал держат, разъезжают на Маздах и Тойотах, все их знают. Ну и что? Парень безнадежно махнул рукой. Все они повязаны, если не запуганы, так куплены. Что ж, понятно. Бывай. Матвей сел в "Таврию", опробовал двигатель и выехал из гаража. В клинику скорой помощи с Калифосовского он прибыл через 40 минут, ухитрившись ни разу не засветиться перед ГАИ, хотя мчал под 100 и больше. Илью уже прооперировали, и он пришёл в себя. Матвею удалось уговорить медперсонал дать ему халат и пропустить в палату к раненому. Выглядел Муромец чуть бледнее обычного. Под глазами залегли тени, однако во взгляде не было ни страха, ни злости, только сожаление недумения. Увидев Матвея, он так обрадовался, что едва не опрокинул капельницу. Ты взял аппарат. Я там его немного усовершенствовал, и теперь он не хуже, чем у Джеймса Бонда, только что пушек в капоте не хватает. Лежи, знаю. Матвей выгрузил из сумки пакет с яблоками и пять бутылок кефира. Кто это был? По лицу Ильи пробежала тень. Сжались и разжались громадные кулаки. Да ты их видел, команда белого. Я до них ещё доберусь. Не вмешивайся в мои дела. Ты его знаешь лично? Знаю. Он то ли чеченец, то ли ингуш, в общем, оттуда. Но у него всё схвачено, везде приятели, в том числе и в милиции. Вряд ли его станут ловить, выкрутится, Матвеик внул. Ладно, выздоравливай. Меня пустили на минуту, приеду завтра, привезу чего-нибудь вкусненького. Сигареты не забудь, а то мои отобрали. А можно? Илья улыбнулся. Через силу глаза его помутнели, видимо, боль была нестерпима. Появилась медсестра, глянула на посетителя: "Уходите, ему плохо". Ещё некоторое время Матвей смотрел на беспомощное тело Ильи Муромца, потом вышел. Уже в машине он принял решение.